Глава 15 Соболев день ото дня мрачнел все больше. Наши жаркие ночи любви ушли в далекое прошлое. Не до того было. Новостями он делился мало, поскольку считал, что это его зона ответственности, и нечего меня, прекрасную даму, грузить мужскими войнами. Но иногда мне удавалось его разговорить. Чаще всего за ужином. «Как дела продвигаются? Ты уже вычислил своего тайного недоброжелателя?» «Кать, ну зачем тебе это?» – морщился он. «Дай мне хотя бы дома отдохнуть от войны». «Ничего себе!» – удивлялась я. «Ты отдыхаешь, но враг-то не дремлет». «Ой, тебе-то что до этого?» Тут уже моему возмущению не было предела. «Игорь, ты вообще понимаешь, что говоришь?» Я живу у тебя в доме. Из-за нашей близости меня два раза чуть не убили. Мой дом сожгли. Я не уверена не то, что в завтрашнем дне, а даже в следующем часе своей жизни. Ты не разрешил мне уехать, запер в этой цитадели без права покидать периметр. Я живу как там пороховой бочке. Каждую секунду жду нападения на меня или на тебя. И ты спрашиваешь, какое мне дело до ваших бизнес-воин? «Да, ты права, тебе тоже не позавидуешь. Но что изменится от того, что я тебе буду рассказывать подробности? Только изнервничаешься?» «От неизвестности я изнервничаюсь еще больше. И да, подробности можешь опускать, но обрисовывай хотя бы основные вехи. Я имею право знать, потому что эта война коснулась меня». Да еще как коснулась. Лишилась наследства, а могла вообще лишиться жизни, если ты помнишь. Он кивнул. Хорошо, я тебе обрисую в общих чертах, если тебя это успокоит. Помнишь, я говорил, что свергнуть меня с пьедестала хотят три человека. Лобов, Назаров и Кузьменко. Не то, чтобы прямо хотят, просто это вытекает из логики вещей. Других претендентов я так и не нашел, хотя в последние дни буквально носом землю рыл. То ли этот тайный враг хорошо законспирирован, то ли его нет в природе. Получается, кроме этой троицы, некому. Вопрос, это кто-то один или двое из них объединились, чтобы съесть третьего и меня четвертого? Или они все втроем объединились против меня? А такое может быть? Ну, разве что в теории. На практике вряд ли. Потому что как они потом между собой будут делить мои активы? Да, правда. Ну уж поделят как-нибудь. Вот сразу видно, насколько ты далека от бизнеса и от политики. Как-нибудь это не вариант – Думаешь, они смогут поделить это полюбовно? И кто тогда будет держать наш город? Все втроем? Нет, так не бывает. Да, они даже по кандидатуре мэра не смогут договориться. По всем остальным вопросам, тем более. Угу. Значит, схорчив тебя, они будут продолжать грызню? Да. Но для этого им надо еще сильно постараться, чтобы меня схарчить, как ты изящно выразилась. А вот это дудки. Мечтать свалить Соболева может кто угодно, но сделать это <пишут> кишка тонка. Ой, надеюсь, Игорь, мне очень надо, чтобы ты вышел победителем. Тогда и у меня есть шанс остаться живой. Не дрейфь, котенок, выживем. Еще всем носу трем. Ай, хорошо бы. Еще через пару дней он сообщил мне новость. Получил анонимное сообщение, что Назаров готовится меня убрать. Не фигурально, а физически. Я ахнула.「А, вот, значит, кто твой враг. Хм, не факт. Это вполне может быть для отвода глаз. Я сосредоточусь на Назарове. А в это время то ли Кузьменко, то ли Лобов, то ли оба вместе возьмут меня тепленьким. Информацию я принял к сведению, но слишком доверять не буду. Подожду развития событий. События не заставили себя ждать. Еще через день Соболев поведал мне, что Назаров связался с ним и предложил встретиться для поговорить. Я не знаю предмета беседы, но наверняка это будет разговор о переделе сфер влияния. Он пригласил меня к себе. Ты согласился? Ну, а разговор – да. Надо же, в конце концов, выяснить, что к чему. Ну, сказал, что общаться будем на моей территории. А он что? Ну, деваться ему было некуда. Согласился, конечно, хоть и был недоволен. Ты правильно сделал, я считаю. Не ты же к нему на разговор напрашиваешься, а он сам. Пускай сюда приезжает. Дома, как известно, и стены помогают. Только бойцов возьми побольше. Надежных ребят. Кать! Ты с ума сошла? Это же не бандитская стрелка из лихих 90-х. Это просто разговор двух уважаемых людей. Так сказать, предварительные ласки прощупаем друг друга, кто чем дышит, кто на что рассчитывает. А когда это будет? Завтра. Встречаемся как бы на нейтральной территории, то есть фактически у нас, но на выезде из города. Придорожное кафе «Ветерок». А хозяин надежный? Не будет подыгрывать Назарову? Как можно в таком деле подыгрывать? К тому же это кафе мое, Я хозяин. «Надеюсь, вы не ночью встречаться будете?» «При свете дня, не волнуйся, где-то с 12 до часу». «Что так расплывчато?» «Точнее сказать не могу, у меня утром большое совещание. Не отменить, не перенести не могу». «Да и с какой стати?» «Из-за разговора с Утырком Назаровым?» «Много чести ему». «Подождет, не облезет». А не дождется меня, пускай уматывает к себе. Это он хочет от меня чего-то добиться. А мне от него ничего не надо. Ночью я долго лежала без сна в гостевой спальне. Прикидывала в уме разные варианты событий. Интересно, Соболев всегда такой бесшабашный? Или просто передо мной рисуется, мачо из себя изображает? Вот придурок. Его убивать собираются – А он совещание проводит. Нет, нельзя пускать дело на самотек. Придется вмешиваться. Но как это сделать? У меня же тут золотая клетка, башня из слоновой кости. Не выбраться. Но выбраться надо обязательно. И я уже даже придумала, как именно. Утром Соболев был свеж, подтянут, скорее даже натянут, как струна, но изображал полное равнодушие. Все мои попытки поговорить на тему предстоящей стрелки двух авторитетов пресекал мягко, но неуклонно. Катя, я тебя прошу, не нагнетай обстановку. Все нормально. В моей жизни... Много было таких стрелок. И еще больше будет. Угу, если выживешь. Тебе же сообщили, что Назаров планирует тебя убить. Ой, мало ли кто что напишет, да еще и анонимно. Письмо пришло с неизвестного почтового ящика. Думаю, меня просто запугивают. Но они на того нарвались. Можно поехать с тобой? Недоумение в его взгляде было неподдельным. С какой стати? Когда взрослые дяденьки беседуют на повышенных тонах, хрупким барышням лучше сидеть дома. Для их же безопасности. Ну, все, я поехал, а ты будь умницей. Закажи по интернету новое вечернее платье. Вечером пойдем в ресторан праздновать победу над Назаровым. Угу, закажу. Уныло кивнула я. Он уехал а я стала готовиться к спектаклю. Послонялась по дому с кислым выражением лица. Мой вечный страж Ромчик осторожно поинтересовался, что случилось. Я ответила, что у меня ноет что-то под ребром, причем с самой ночи. Он сочувственно покачал головой и посоветовал мне прилечь. Я действительно прилегла на диван в гостиной. Покрутилась для виду, картинно поохала. «Опять встала и давай нарезать круги по дому». Ромчик не на шутку встревожился. И тогда я решилась. «Ром, вызывай скорую. Похоже, у меня аппендицит». Ромка кивнул. «Ладно, только шефу позвоню». «Зачем это опешила я? Такое в мои планы не входило». «Как зачем?» – удивился страж. «Без его санкции нельзя». «Что? Нельзя!» – взревела я. «Мне нужна срочная операция. Кто мне ее сделает? Ты? Прямо здесь? Столовым ножом, что ли?» «А шефа отвлекать незачем. У него сегодня две сверхважные встречи, причем одна за другой. Он что, из-за меня их отменять должен? Примчиться и зря. Это я предполагаю, что аппендицит. А может, просто съела что-то не то. Или вообще болит на нервной почве». Не выдумывай и не тяни уже, а то умру прямо здесь. Тут и радость будет. Скорую он вызвал. Приехала она очень быстро. Из медперсонала там оказался только пожилой фельдшер бомжеватого вида. Но дело свое знал. Я пожаловалась, что болит давно и боль нарастает. Внимательно выслушал симптомы. Потыкал мой живот и сказал, что действительно очень похоже на аппендицит, поэтому лучше не тянуть время и ехать в больницу. <смех> ну еще бы. Я же тщательно готовилась, изучила все признаки и симптомы. Так что фельдшера обмануть не проблема. Меня забрали в машину, чтобы везти в стационар. Ромчик увязался следом. Я стала выпихивать его из машины, но не преуспела в этом. Он все-таки проник внутрь, бормоча, что шеф ему голову оторвет, если он отойдет от меня хоть на шаг. Мой тщательно выстроенный сценарий начинал рушиться на глазах. Что было делать? Пришлось смириться с его присутствием и вносить в сценарии коррективы по ходу дела. Фельдшер сел рядом с водителем, что было мне на руку. Склонившись к румчику, я в полголоса ввела его в курс дела объяснила, что никакого аппендицита у меня нет, а на самом деле я собираюсь спасать его шефа. Он похлопал глазами и не очень поверил. Я сказала, что все равно выполню намеченное, а со мной он будет или нет, мне без разницы. Он ответил, что со мной он будет в любом случае, даже если я задумаю прыгать с крыши или с моста в реку. У него просто нет другого выхода, «Поскольку головы ему все равно не сносить, уж лучше сигануть с крыши, чем ждать, пока шеф ему эту голову оторвет». Я кивнула. «М -м, «Поняла. Отделаться от тебя не получится. Тогда давай так. Я командую, а ты выполняешь. Беспрекословно. Тогда есть вероятность уберечь жизнь твоего драгоценного шефа. Усек?» «Усек», — обреченно выдохнул он. Вид у него был сильно озадаченный». Я смотрела в окно. Когда показались знакомые дома, я постучала в разделительное окошко и сказала водителю. «Здесь тормозните, плиз». «Мы выходим». «То есть как выходим?» – не понял фельдшер. «А у меня все прошло. Совсем прошло. Я дальше не еду». «Я так не могу!» – запротестовал он. «Я же принял вызов. Сообщил в ургентную больницу, что везу аппендицит». «Ничего страшного. Скажите, что у пациентки была проблема не с животом, а с головой. Она была не в себе и сбежала». Для убедительности я сунула ему крупную купюру. Он сразу успокоился. Мы с Ромчиком выскочили, и скорая уехала на следующий вызов. А мы пошли туда, куда я и намеревалась попасть с самого начала, для чего и затеяла эти игры с вызовом скорой. «Мне надо было взять в аренду автомобиль». Если бы я знала, что Ромчик за мною вяжется, так я бы сразу с ним поехала на одну из машин Соболева. Да, что теперь говорить. Как получилось, так и получилось. Мы взяли в аренду машину. Я хотела сама сесть за руль, но страш не позволил. Это моя обязанность. Тратить время на пререкание было жалко. Вздохнув, я сдалась. Ой, дуй к южному выезду из города». Он посмотрел на меня с испугом. Все-таки сбегаешь? Рома, не задавай лишних вопросов. Я же тебе доверилась. Доверься и ты мне. Мы едем в кафе «Ветерок». Он снова удивился. Так это же кафе «Соболева». Не боишься, что тебя там увидят и донесут? Не увидят. Езжай, что стоишь? До ветерка мы доехали с ветерком. То есть быстро, а главное молча. Рот он открыл только в конце дороги, ветерок за тем поворотом. «А, притормози и скажи, где нам лучше спрятать машину?» Он почухал репу и сказал, «Ну, можно за теми вон кустами, только они скроют с одной стороны, а с другой она же видна будет все равно. А можно проехать чуть дальше, там есть стоянка». На стоянке прятать надежнее. Там машин много, а наша неприметная. Номера обычные, их никто не знает. Я восхитилась. «Рома, ты чудесный напарник! Давай на стоянку!» Оставив там машину, мы пошли осмотреть окрестности. Я взяла стража под руку, чтобы выглядели мы обычной парочкой, склонила к нему голову и по пути объяснила. Нам надо найти место, где мы могли бы спрятаться чтобы местность мы просматривать могли, а нас при этом не видел никто. Ты знаешь подходящие кусты? Страш хмыкнул. Зачем кусты? Есть заброшенная трансформаторная будка. Подойдет? Вау! Еще как подойдет! Веди, Сусанин! Кафе мы обошли по большой дуге, чтобы не мозолить людям глаза, и достаточно быстро пришли к полуразрушенному домику. Окошки... Были забраны проржавевшими железными полосками, и дверь была закрыта плотно. «Как же мы попадем внутрь?» – расстроилась я. «Ха, не проблема!» Он поколдовал замком, и дверь открылась. «Ромчик, ты напарник не просто чудесный, а вообще бесценный!» Вошли внутрь. «Ну, конечно, разруха полная, но это не беда. Ромчик, войдя, притянул дверь, и она села на место, как влетая. А значит, мы спрятались хорошо. Я припала к зарешоченному окошку. Место оказалось идеальным. Хорошо просматривалось и кафе, и подъездная дорога, причем далеко. Страж подал голос. «Теперь что?» «Теперь ждем гостей». «Кого конкретно?» «Ром, не поверишь, мне тоже это интересно». Варианты могут быть разные. Наша с тобой задача быстро сориентироваться на месте и в случае чего предупредить Соболева. Может, конечно, я зря паникую, но лучше перестраховаться. Точно, кивнул он. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, умный мальчик, я тебя прям зауважала. Ха, а раньше что? Раньше тоже, но сейчас зауважала сильнее. Глянула на часы. Время перевалило за одиннадцать. Соболев сказал, что с двенадцати до часу. Значит, ждать еще долго. Черт, и присесть тут негде. Придется целый час выстоять на ногах. Ну, что поделать».